Глава десятая, в которой у нас есть два способа попасть домой, но наш друг, пингвин Орлик, пресекает оба. Рассказывает Костя. «Эх, пошевелили бы мы мозгами раньше, прежде чем вся толпа к нам в гости завалилась. Может, они натворили бы делов, и я в банке бы не сидел. А то разленились, рыбка жареная, ушица». На завтрак яичница, книги греют, и развлекают, а перед ужином футбол втроем с пингвином. Вот-то столопы мы. Но нет, так ничего непонятно Расскажу-ка я лучше по порядку. Я проснулся от холода. У огня сегодня должен был дежурить Стас, и он, естественно, спал. Печка потухла. Резервная стопка книг, собрание сочинений братьев Стругацких, «Наша последняя надежда», Покрылась снежным мохом. «Стас!» — заорал я. «У нас спичек три штуки осталось! в Прошлый раз ты проспал, значит, мы в расчете!» Невозмутимо заявил он, протирая глаза. Как-то по-идиотски это выходило. Как будто главное не то, что мы тут спокойненько можем насмерть замерзнуть, а в том, кто виноват. Но крыть мне все равно было нечем. Пока я напрягался, пытаясь придумать, как бы его пообиднее обозвать, Стас, стуча зубами, как ни в чем не бывало, взял со стола коробок, вытащил оттуда спичку и чиркнул. «Вот черт!» — сказал он. «Раскрошилась. Отцерела, что ли?» «Урод!» — вскричал я. «Дай сюда!» Отобрав коробок, я выбрал одну из двух оставшихся спичек и осторожно-осторожно надавил коричневой головкой бочок коробка. «Все нормально. Крошиться она не собиралась». Я чиркнул. Сера с треском вспыхнув, отделилась от спички и улетела куда-то в угол. Видно, от волнения или от холода я не рассчитал усилий. «Каракуц пляшивый!» Прошипел Стас, забрал коробок назад и вынул оставшуюся спичку. «Стас!» — умоляющим голосом попросил я. «Только осторожнее! Вся наша жизнь в этой спичке!» «Не учи ученого!» — объявил он. Спичка загорелась. Стас осторожно прикрыл огонек ладонью и поднес к потухшему костру. И в этот миг дверь станции распахнулась. Ледяной ветер маленьким вихрем промчался по комнате. Спичка потухла. «Хана!» — хором вскричали мы. «Хана!» «Привет, ребятишки!» Раздалось со стороны двери. Тут только мы оглянулись и изумленно уставились туда. В проеме обнаружились четверо — Смоленин, Кубатай и два незнакомца. Кубатай почему-то был наголо выбрит. Зеленые волосы лишь слегка пробивались наружу, а Смоленин одет в короткую клетчатую юбку. «Как делишки!» — продолжал Смоленин, растирая замерзшие перепонки между пальцами. «Ура! Мы спасены!» — заорал Стас. «Доблестный Кубатай спешит на помощь!» И он кинулся на шею своему кумиру. я и сам так обрадовался что всерьез подумал не следует ли и мне расцеловать смоленина но постеснялся когда стас выпустил куббота из объятий тот утер накатившую слезу и представил нам незнакомцев шерлок холмс и доктор ватсон я обалдел и само собой не поверил стас же по видимому перешел некую грань после которой не удивляются ничему очень приятно Протянул он руку незнакомцу с трубкой. «Я представлял вас именно таким». «Весьма польщен», — пожимая руку, ответил тот, которого Кубатай назвал Шерлоком. «Польщен заинтригован. Не будете ли вы столь любезны объяснить, в связи с чем вы вообще меня представляли?» «Как же», — объяснил Стас. «Я про вас все-все читал, и про собаку Баскервилли, и про человечков». «Слышите, Ватсон?» Обернулся Холмс к своему спутнику. «Ваши труды не пропали даром. Они оценены по заслугам и достигли самых отдаленных точек планеты». Тот вздохнул и принялся ковырять пол носком ботинка. Потом глянул в потолок, увидел пыльную перегоревшую электрическую лампочку на шнуре и просиял. Я хотел было поинтересоваться, какие точки планеты имеет в виду Холмс и вообще, при чем тут Ватсон, писатель-то Конан Дойл, как вдруг дверь снова распахнулась, и в комнату, отряхивая снег с серебристых гриф, ввалились сфинксы Шидла, Мегла и Шурла. Мы окончательно ошалели. А Ватсон с Холмсом отскочили в дальний угол комнаты. Они-то раньше сфинксов не видели. Вот тут я стесняться не стал. Окинулся к Шидли и, упав на колени, повис у него на шее. «Полно, полно, человеческий детеныш», — промурлыкал Сфинкс. «Я тоже соскучился, но давай заниматься делом». Нервно пощипывая уз, к Сфинксам обратился к Кубатай. «Что все это значит? Какое, собственно, право вы имеете вмешиваться в наши сугубо земные дела?» «Эти дела далеко не сугубо земные», — парировал Шидло. «Речь идет о защите реальности, в которой, между прочим, живем и мы». «Джентльмены!» Огромными глазами, глядя на сфинкса, вмешался Холмс. «По-видимому, некая старинная распря мешает вам найти друг с другом общий язык. Но мне кажется, в нынешней ситуации ваши интересы совпадают». у вас чай горячий есть неожиданно встрял смолянин растирая голые коленки холодно не могу спички у нас кончились мрачно ответил стас позвольте продемонстрировать вам последнее достижение европейской цивилизации одал голос доктор ватсон дрожащей рукой доставая из кармана сюртука вначале револьвер а потом медный цилиндрик в комнате звоняла керосином Ватсон крутнул большим пальцем зубчатое колесико и сверху цилиндрика заиграл веселый язычок пламени. «Гений человеческой мысли! Многоразовая зажигалка!» провозгласил доктор. Раздался взрыв, и станция заполнилась дымом и копотью. Полчаса спустя, когда пожар был потушен, а огонь в печке, наоборот, разведен, Вся наша пестрая компания сидела кружком возле огня и, греясь и попивая чаек, вела неторопливую беседу. Даже Холмс с Ватсоном чуть успокоились и перестали отодвигаться от сфинксов. Мы уже знали, каким образом нас нашли ДЗРовцы, и я, более не находя сил быть дисциплинированным, во все глаза рассматривал попыхивающего трубкой Холмса. Теперь-то я знал точно, что он и Ватсон — не самозванцы. Не каждый день выпадает вот так вот запросто поболтать с любимыми литературными героями. Кстати, а почему они говорят по-русски? Я спросил об этом Кубата, и тот, ни на миг не задумавшись, объяснил. «Книжка-то из библиотеки Кощея. Раритет? Русская? Переводная?» «Выходит, в английской книжке свой Холмс, который говорит по-английски? И свой мир?» «Не удивлюсь». если свой мир соответствует каждому экземпляру», заявил Кубатай. Но тут же свое мнение изменил. Хотя, возможно, они как-то пересекаются для экономии. Или, может быть, так, никаких книжных миров вообще не существует. Они появляются только в тот момент, когда мы в эту книжку попадаем или читаем ее. Его размышления вслух перебил Стас, обратившись к сфинксам. а вы то как нас нашли разведка лаконично ответил мегло так вот как вы выполняете условия земельно венерической конвенции переключившись на новую тему возмущенно вскричал кубатай сыпанул в рот из пузырька каких то пилюлей принялся яростно как когда то лузгалл семечки хрустетьями и это после того как по моей личной инициативе огромные силы и средства земли были брошены на преодоление вековой неприязни между нашими цивилизациями. Я сам ради этого, можно сказать, в кошачью шкуру влез. А я в утиную. Почему-то хихикнув, встрял Смоленин. Подписание конвенции не лишило Венеру статуса самостоятельной республики и права иметь собственные спецслужбы. Веско оборвал их Мегло. «Что касается ваших личных заслуг, то, уважаемый генерал-сержант...» «Генерал-старший сержант!» генерал — поправил его кубатай «Поздравляю!» — кивнул головой мегло «Так вот, ваших личных заслуг никто и не умаляет. Вы, между прочим, занесены в список почетных граждан Венеры». Каждый наш котенок наизусть знает вашу знаменитую, пронизанную чувством уважения к кошачьему племени былину сказ о том, как Кубатай-Батыр остров Русь спас. А Белина, сказ о том, как Кубатай-Батыр метеозондом служил, хоть и не пронизана насквозь чувством уважения к кошачьему племени и не изучается в школе, все равно является любимым приключенческим произведением наших котят. Кубатай смущенно сделал ручкой. «Да ладно, чего там? Тряхнул стариной!» — написал малость. Брат мягло забыл сказать. Торжественно поддержал соплеменника Шурла, что список почетных граждан Венеры состоит лишь из трех имен. «Из трех?» — забеспокоился Кубатай, в голосе его мелькнула нотка ревности. «А кто еще двое?» «Они?» Поднял лапу Шурла, указывая на нас со Стасом. а, -а, -а успокоился Кубатай. «Я думал, кто-то из наших». «А лично вы?» — продолжал Шурла. «Удостоены еще и иной чести, которой еще не был удостоен ни один житель Земли». «Какой чести?» — слегка зардевшись, тихо спросил Кубатай. Ваша скульптура установлена в центральном зале храма Матери Кошки. «На моем месте», — добавил Шидло. «В виде красавца-сфинкса», — закончил Шурло. В станции воцарилась была тишина, но ее тут же прервал ехидно заржавший смоленин. Кубота от неожиданности пролил на себя чай и, ошпарившись, запрыгал по комнате. Слегка похихикивать стали все. Только Стас следил за нами, нахмурившись. А потом, решив защитить Реноме своего кумира, попытался перевести разговор на другую тему. «Давайте мы вам своего ученого-пингвина покажем. Если бы не Орлик, мы бы тут вообще с голоду загнулись». С этими словами он стал пробираться к выходу. «Орлик?» — переспросил Холмс. Довольно неожиданная кличка для пингвина. «Вообще-то его полное имя Аурелиано Буэндио», — пояснил я. «Стас какую-то книжку читал, там куча персонажей и все Буэндио. Только один — Аркадио, а другие — Аурелиано. Пингвинов тут много, на всех имен не напасешься. Не так-то просто, между прочим, найти имя для птицы. Вот мы и назвали тех, что помельче Аркадио, а тех, что крупнее». а «Один сильнее всех с нами подружился, мы и зовем его ласково, Орлик». Было слышно, как на улице Стас зовет. «Орлик! Орлик!» «Имя для птицы, имя для птицы», забормотал Кубатай. «Что-то это знакомое». «К тому же Орлик не просто пингвин, а королевский пингвин», добавил я. «Вот как?» — заинтересовался Холмс. «И как же он сюда попал, побывав при дворе Ее Величества?» «Да он не в том смысле королевский», — принялся объяснять я, «а в том, что самый крупный, просто огромный. Как есть просто пуделя и королевские пуделя». «Имя для птицы», — продолжал бормотать Кубатай. «Вспомнил!» Так называлась повесть одного древнерусского баяна. Его звали Шефнер. «Не Шефнер, а Шефоньер», — возразил Смоленин. «И не баян, это шкаф такой». «Кстати, о шкафах», — подал голос Ватсон. «А как мы отсюда выберемся? Тут шкаф-то есть». «Хорошо, что ребята случайно сами в шкаф не залезли», — заявил вдруг Кубатай. А то вернулись бы в замок без нашей помощи. А мы так старались. Тут нашу абсурдную беседу, заглянув снаружи, прервал Стас. «Идите все сюда! Орлик появился!» Мы полезли к выходу, а Стас еще раз крикнул. «Орлик! Орлик!» Навстречу, переваливаясь сбоку бок спешил наш любимец. Куботе присвистнул. «Да, таких особей я еще не видывал». «В нем метра два росту, а то и больше». «Это еще что?» — расхвастался Стас. «А какой он умный! Рыбу и яйца нам носят, футбол играет, танцует, вот, смотрите!» Он принялся бить в ладоши и напевать. «Ну-ка, подтанцуй, подтанцуй, подтанцуй!» Приблизившись, наша мудрая птица что-то доверчиво лопача принялась подпрыгивать в такт, слегка выбрасывая вперед то левую, то правую ногу ласту. Некоторое время все завороженно следили за его танцем. Потом, наверное, от того, что искусственные сфинксы более чем люди, равнодушны к живой природе, Шурла нетерпеливо заявил. «Все это прекрасно, но пора возвращаться на Большую Землю». «А можно мы орлика с собой возьмем?» — отозвался Стас. «Это исключено», — ответил Шидла. Во-первых, вы уже знаете, что из будущего в прошлое ничего переносить нельзя. А во-вторых, еще неизвестно, чем грозит перенос на длительное время живого существа из вымышленного мира в реальный. И в-третьих, наконец, в хроноскафе просто не хватит места. На мой удивленный взгляд он ответил, «Мы воссоздали аппарат. Сейчас он дожидается возле замка». «Нафиг он нужен? Хроноскав ваш!» Вмешался Смоленин. «Все можно сделать проще. У Кащея в библиотеке есть книжка, сегодня мама называется. Через нее пацанов и нужно в их мир отправить. А хроноскав, ваш дурацкий, ломается все время». «Ошибаетесь», — заявил Шидло. «Повесть — это вымышленная реальность. «Ага, вымышленная», — возмутился Смоленин. «Самое, что ни на есть, настоящее. Я сам читал, там все точно написано все так, как и было». «Думается, коллега прав», — выразил свое мнение Кубатай. «Считаю, реальный мир и мир достаточно реалистически исполненного документального произведения могут совпадать». «Мяу!» Возмущённо заорал Шидло, но, тронув гриву лапой, его остановил Мегло. «Возможно, вы и правы», — дипломатично сказал он дезеровцам. «Но это лишь версия. Стоит ли рисковать, если у нас есть хроноскаф?» «Хроноскаф, хроноскаф», — скривился Смоленин. «Говорю, ломается он у вас». «К тому же в него орлик не влезет!» заявил Стас, как будто других преград к тому, чтобы взять птицу с собой, не было. Что мама, например, скажет? А Орлик тем временем так раздухарился, что я не верил своим глазам. Высота его прыжков достигла чуть ли не человеческого роста. Прыгая, он стал кружить вокруг нас, а потом вдруг завыл жутким хриплым голосом Стасову песенку. «Ну-ка, Орлик, потанцуй, потанцуй, потанцуй!» Спорщики разом замолкли и уставились на него. А Орлик, не прекращая прыгать, сначала страшно захохотал, а потом заговорил. «Что примолкли, сердешные? Не узнаете? Это ж я, Кощей! Обхитрил я вас! Давно вас тут дожидаюсь! Вот прикол-то, а! Не могу!» Тут, тяжело рухнув на землю, он, наконец, остановился и зловеще нас оглядел. «Не вышло, не вышло у вас меня обскакать. Так, с кого начнем? С тебя, пожалуй». Ткнул он крылом в Холмса. «Вы с дружком мне пакости еще не делали? Не буду голову ломать, во что вас превратить. Отправляйтесь просто в свою книжку». С этими словами орлик Кощей выдернул из головы перышко, дунул и шепнул что-то. Вспыхнуло голубое пламя, громыхнуло, словно после грозы. На миг Холмс и накутались белесым туманом, а когда туман рассеялся, англичан на том месте уже не было. «Так-так-так...» Похлопал орлик крыльями, что у пингвинов, по-видимому, соответствует человеческому довольному потиранию ладоней. Его взгляд остановился на мне. А, Костя, старый друг. Помнишь, как ты меня дрессировал? Отобьешь мяч, молодец, пропустишь снежком в живот. Нехорошо над животными издеваться. Они братья наши меньшие, а как дети малые, беззащитные. Кощей хихикнул. «А коли так, превращу-ка я тебя в животное. Вот только в какое». «В тигра», — не задумываясь, предложил я. «Не, не пойдет», — покачал головой Орлик. «В беззащитное, говорю, надо животное. И чтобы птиц боялась. Ты будешь мухой, Костя, мухой». Он было потянулся за перышком, но вдруг остановился и затрясся от беззвучного хохота. Затем объяснил причину своего веселья. «Превращу тебя в муху и отправлю к Холмсу в книжку. Пусть, пока мир не исчезнет, великий сыщик за мухами гоняется. Вот прикол-то, а!» «А как он узнает, что я в его мире?» — тянул я время. «Узнает, узнает!» — заверил орлик Кощей. — А не узнает, и ладно, невелика потеря. Он выдернул перышко, поднес к клюву. И тут мир стал стремительно вертеться вокруг меня. Люди и сфинксы, кружась, выросли до неимоверных размеров, в ушах зазвенело, все осветилось голубым светом, затем окуталось туманом. А еще через мгновение я летал над пустынной грязной мостовой возле огромного вкусно пахнущего животного. Животное махнуло хвостом и чуть не пришибло меня. Спасся я тем, что инстинктивно отскочил вверх. В ушах отчаянно жужжало. Я помотал головой, чтобы избавиться от этого шума. И вдруг понял, что жужжу-то я сам, точнее, мои крылышки. И только тут я окончательно осознал свое положение.